Нет, директора интересовал не этот вопрос, его волновала сейчас судьба своего заместителя, Федора Кузьмича, пребывающего в СИЗО, а также одного из сотрудников Свешникова, арестованного вместе с замом. И пока он не получит таких же прямых ответов, никаких бесед с прокурорскими он вести не собирается. Олух, что ли? Кто его знает? Но упрямства и дури у этого наверняка бывшего отставника-чекиста, давно повязанного братвой по рукам и ногам, похоже, хватало. И тут Николай Саватеев, остановил жестом Карамышева, собиравшегося опуститься в дальнейшее объяснение и разглагульствование, а время между тем шло и довольно быстро утекало, вмешался в диалог. Слушай, ты что, в самом деле ни хрена не сечешь, кто с тобой разговаривает. Тебе прямо сказано, дело у следователя по особо важным делам, понял? По особо важным. И что он решит, а то и обломится твоим оглоедом. А находится оно на контроле у самого заместителя генерального прокурора. Тоже понятно? У тебя мы сейчас возьмем за жопу и прихватим с собой на Петровку в качестве пока свидетеля Пока это ясно. А то и камеру на ночь-другую обеспечим, чтобы проще было думать, чтобы в мыслях не путался. Еще раз попробуешь пофинтить, я звоню куда следует, и мы вообще закрываем твою лавочку. Прошу вас, Сергей Львович... «Повторите вопросы, ответы гражданина я записываю, а постановление о вашем задержании вам будет предоставлено сразу по приезде в москву скиз Скис-директор начал оправдываться, будто он не знал, что ситуация настолько сложна. Врал, конечно. Непонятно лишь было одно, зачем ему нужно было тянуть время. Но так или иначе, личное дело Игоря Кирюхина он приказал принести, и сыщики немедленно углубились в его изучение». На первый взгляд, ничего необычного не было. Родом из Саратова, где и сейчас проживают его родители и сестра, в Москве после армейской службы, активный спортсмен, мастер спорта, биатлонист. Это уже что-то. Прописано проживает в Подольске. Не женат. И самом деле зачем? По службе нареканий не имеет. Последнее место работы телохранитель у президента ЗАО «Алкосервис» Силина ЯА. С фотографии смотрели глаза спокойного и выдержанного человека приятной наружности. Но жесткая линия рта, почти прямая линия, скрадывающая губы. И стрижка короткая, как у спортсменов или братвы, которая, кстати, тоже в массе своей происходит из спортивных залов. «Дело мы изымаем у вас», — сказал Карамышев. «А где сейчас Игорь Кирюхин?» «А что?» — начал было директор, но под угрюмым взглядом Николай, словно поперхнулся, замолчал. «Непонятно, он что, не знает или что-то боится? Чего тогда?» Директор опять вызвал кадровика, который приносил дело Кирюхина, спросил у него, где Игорь Владимирович, почему его нет на службе. Кадровик пожал плечами, будто директор задал ему, ну, абсолютно глупый вопрос. «Так там же его тело ха, завалили, разве вы не в курсе? А новых заявок пока не поступало. Вот он и отпросился в отпуск. У него с прошлого года пара недель оставалась. Но вообще надо взглянуть, с какого числа. А вы сами не помните?» Подписывали же. Сейчас в приказе погляжу. Он удалился с меняющей походкой за штатного бухгалтера. А мужичок-то крепенький с виду все той же директорской закваски. Оно и понятно. Куда уволенным чекистам деваться, кроме как не на такую работу? А проколов, если по правде, где не бывает? Ну, не уберег парень охраняемого. Так что же стрелять самого за это? но не стали говорить сыщики хитро директору, а также его кадровику, что, похоже, тем делом занимался их сотрудник. Не охранял, а сам и прикончил своего работодателя, и с женой его шаш не крутил. Ну, последнее ему вину поставить трудно, да и не незачем, если, конечно, не скруется новое обстоятельство. Присеменил обратно кадровик и заявил, что вот он приказ-то, где черным по белому написано «Предоставить отпуск за прошлый год на 14 дней, включая выходные». «И где он проводит свой отпуск?» – спросил Карамышев. «У родителей в Саратове?» «Нет», – почти невежливо перебил собиравшегося что-то сказать директора Шустра Кадровик. «Но он тут сказывал, что вроде как на Канарские острова собирался, к теплому морю, стало быть, от зимы и московских морозов». «А вам, простите, не пришло в голову?» – продолжил Карамышев, «что когда у вашего работника, у профессионального телохранителя убивают клиента, он в любом случае может понадобиться следствию». «А это уже, извиняйте, ваша недоработка», — словно обрадовался кадровик. «Есть уголовный кодекс, есть УПК, где все прописано, что делать со свидетелями. Промашка, значит, у вас вышла».